Кал оказался в секции, посвящённой магии хаоса. Там было много книг, которые он, если прислушаться к навязчивому шёпоту проснувшейся совести, уже по идее давно должен был прочитать: биографии магов хаоса, труды, проливающие свет на значение противовесов и открытия магии хаоса. Он потянулся к книге "Душа и пустота: водная теория". Мне нужно тело, подул голос Аарон. Я не могу вечно оставаться в твоей голове. Кол прислонился к полку. М. Он знал, что этот разговор неизбежен, и идея вновь оказаться наедине с самим собой в собственной голове казалась привлекательной, хотя он все же ощутил легкий укол обида. Кроме того, вставал вопрос, как это осуществить. Не так-то просто, да быть тело, пробормотал он.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 Почти ничего не знали об исцеляющей магии. В этом случае будет правильнее подлатать человека и отпустить его в осваясе, раздражающе благородно возразил Аарон, и Кол лишний раз убедился, что с этим Аароном всё было в порядке. Он больше не был жутким воскресшим монстром. Он был самим собой, и большая часть Кола хотела просто оставить всё как есть.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 Алекс Страйк, Константин Медден и Сам Кол. Думаю, переселение из одного тела в другое всегда будет своего рода убийством. У Гриума подумал Аарон. Ты всегда в процессе убиваешь чью-то душу, поэтому это зло, поэтому все, чего пытался добиться враг смерти, было неправильно. Он не победил смерти. Смотри, сколько людей погибло. Наверное, ты прав. Кол вернулся с душой и пустотой за стол. Гвендола успела присоединиться к Томаре и Джасперо, которые рассказывали ей об автоматоне, как они сражались с ним на старой парковке Аалстера, в красках описывая героизм Хевока. Ты помнишь? мысленно произнес Кол, но Аарон погрузился в молчание. Это было нечестно. Колу было стыдно, что он ранил чувство друга.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 Кстати, да, если подумать, согласился Джаспер. И почему я опять защищаю Кола? Ведь это из-за него меня постоянно похищают. Потому что вы с ним супердрузья? Неуверенно предположила Гвенда. Ты его закадычный друг? Ну, один из. Это правда, вставила Тамара, потому что его главный закадычный друг это Хэвик.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 Как скажешь, сказала Гвенда и цокнула языком, обращаясь к Джасперу. Тот в шоке на неё уставился. Пошли, часы тикают. Ты себе не собака, возмутился Джаспер, следуя за ней к выходу. Ты не можешь на меня цокнуть. Цок, весело отозвалась Гвенда. Цок-цок. Протесты Джаспера затихли вдали.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 Почему им нужно взять паузу сейчас и продолжить как-нибудь потом? Э, я думаю, мы слишком торопимся. Думаю, нам нужно и на этом месте мысли покинули Кола остановиться, сказал Аарон. Остановиться, повторил Кол. Тамара расстроенно моргнула. Хорошо, прошептала она. Но я думала, ты этого хочешь? О, я хочу.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 Его будто придавило страшной тяжестью, чтобы Аарон не узнал кол, не хотел об этом слышать. Не сейчас, попросил он. Только не сейчас.